Событие тридцать шестое. Папский нунций, кардинал д о м и н и к а Арсини, покидал караван королевича Владислава в Смоленске с чувством облегчения. Дальше он поедет через р у с с к и й теперь Чернигов, через Киев, Львов, старую польскую столицу Краков, Вену, Венецию. Долгая и трудная дорога. Хорошо хоть, что война, бушующая в имперских землях, останется севернее. А Владислав Ваза через Минск отправится в Варшаву. Ему есть что рассказать королю Речи Посполитой Сигизмунду. Самому кардиналу тоже не терпелось п р е д с т а т ь перед папой. У него тоже есть информация, которую стоит послушать. Он выполнил поручение папы полностью. Им русские построят в Риме монетный двор. В Вершилово строится уже католический собор, и еще один небольшой храм будет построен на Москве. В так называемой немецкой слободе там уже есть небольшая протестантская кирха. Теперь будет и католический костел святых Петра и Павла. Доминика рассказали, что десяток лет назад во время смуты немецкое поселение в Москве было полностью сожжено, но сейчас уже не только отстроилось, но и стало гораздо больше прежнего. В Москве формировались полки нового строя и туда офицерами. Приглашали немцев, шотландцев и голландцев. Гораздо больше стало и купцов после того, как появилась пурецкая волость, а совсем недавно началось строительство дворцов и для двух постоянных послов — датского и французского. Такого не было нигде в Европе. Послы приезжали, чтобы решить определенные вопросы, а эти будут находиться в Москве постоянно и обмениваться новостями со своими государями через курьеров. Что ж, это не глупо. Нужно будет это обсудить в Ватикане. Так новости будут доходить в два раза быстрее. Кроме того, в Вершилово поедет д е с я т о к монахов различных орденов, справлять службы в новом соборе п р е Святой д е в ы Марии и преподавать языки и историю в с т р о я щ е й с я семинарии. То есть в целом все отлично. Напрягало кардинала а р с и н и е странное нападение казаков на их караван под Владимиром. Московиты допустили его до допроса предводителей этих слуг сатаны. То, что он услышал, повергло папского нунция в шок. Оказалось, что это нападение было оплачено и подготовлено коронным гетманом речи Посполитой л ь в о м Сапегой для того, чтобы убить именно его, кардинала Арсини, посла Ватикана. Поляки хотели таким образом поссорить папский престол с Москвой. Зачем? Потому что после совместной победы над шведами Сигизмунд хочет напасть на Москвию и отбить назад потерянные в ходе прошлой войны земли, и, кроме того, посадить наконец на престол в Москве своего сына Владислава. Пять лет назад Сигизмунду это почти удалось, но кончились деньги. Да, османы со шведами готовились напасть, пришлось заключить мир. Теперь Сигизмунд решил это сделать на деньги Ватикана? Королевич Владислав стал кричать, что все это ложь. А когда вы, Ваше Высочество, последний раз видели великого гетмана великого княжества литовского и великого канцлера великого княжества литовского о л ь в а Ивановича Сапегу? Неожиданно задал вопрос присутствующий при этом князь Пожарский меньшой. Какое это имеет значение? Католик не мог поднять руку на папского н у н ц я Снова заорал Королевич. Пусть полковник Сагайдачий поклянется на Библии, предложил Петр Дмитриевич. Разве можно верить клятве схизматика? Тогда есть более простое решение. Когда кардинал вернется в Рим, то папа вызовет к себе великого гетмана и заставит того покляться с на Святом Писании. Да и цену, что казакам заплатили, проверит. Лукаш Сагайдачный называет цену в тысячу золотых. Огромные деньги, и эти деньги, правда, чуть меньше, мы нашли при обыске убитых и раненых запорожцев. Подождем. Доминика не верил этому шведу, какой-то нервный и непоследовательный, не ответил ни на один вопрос. Не чисто здесь. Может, сам королевич и не замешан в покушении, может и не знал даже про него. Но уж больно все согласуется с признанием Сагайдачного. Ничего. с в я т а я инквизиция узнает правду. В сопровождении папского нунцию император России дал три десятка стрельцов под руководством князя Ефима Григорьевича Телепнева, д ь я к а посольского приказа. Кроме того, в качестве переводчика ехал и лейтенант вновь создаваемого рейтарского полка баварец Адольф фон Штауфенберг. Юноша был третьим сыном графа Клауса фон Штауфенберга. наследство ему не светило. Вот он три года назад и перебрался в м о с к в и ю в новый рейтарский полк. Он уже сносно говорил по русски, а вот полк руские с так толком и не создали за три года. То у них денег нет, то людей. Сейчас в полку числилось всего сто двадцать человек, да и те были распущены по домам. Чуть смущала кардинала цена, назначенная князем Пожарским за оборудование для монетного двора. Петр Дмитриевич запросил три картины Рафаэля Санти, причем желательно, чтобы это были мадонны. Что ж, присланные вазы с дарами волхов в стоили т е х картин. Не р а д о в а л а и сама процедура поставки оборудования и матриц. Из Рима должны приехать рабочие в Вершилово, которые потом будут работать на монетном дворе. Их обучат Вершилово и вместе с оборудованием и пятью матрицами отправят назад в Италию. Может лучше ваши рабочие вместе с оборудованием приедут в Рим, научат наших людей, получат награду от самого папы и отправятся домой? – предложил кардинал. В Европе война, и рисковать своими мастерами я не стану. Или как я сказал, или никак. Уперся Пожарский. Что тут скажешь? Кто у кого просит? У него хватит денег и купить эти картины, а вот научиться самим делать такие монеты у Рима? Не получится. Пришлось согласиться. На прощание князь Пожарский передал Доминика три мешочка с размолотыми почти в порошок травами и инструкцию на латыни, как заваривать травы и по скольку и когда пить. И это был на самом деле ценный подарок, гораздо дороже вас и сервизов, что ему вручили на прощание в Вершилово. Кардинал за время проведенное в Пурецкой волости. И потом по дороге в Москву и в самой Москве постоянно пил н а с т о и и отвары вершиловских травниц, и теперь по прошествии трех месяцев чувствовал себя гораздо лучше, чем до поездки к диким о р т о д о к с а м Практически не мучила подагра и прекратилась и з ж о г а после еды. Может, нужно попроситься постоянным послом в Москву? Все-таки замечательно, когда ничего не болит и когда по тебе. Не ползают вши и не скачут блохи.